Васильевский остров Что могу я сказать о родном моем Питере? Не пристало в любви объясняться родителям. С кем с момента рождения жили обыденно, без которых и жизни бы не было видимо. и родился вот здесь, на Васильевском острове, что повязан и днесь с корабельными рострами на седьмой, не менявшей названия линии, где бульвар колыхался в серебряном инее. Я родился за этой вот каменной стенкою меж Большой Невой и Рекою Смоленкою, под стремительных чаек над крышным витанием, и себя называю я островитянином. Что могу написать я сегодня о Питере, облысевший старик, гражданин надожитий, сохранивший упрямость мышления костного посреди переменного мира московского, переживший эпоху Ежова и Берии, Я родился в столице Великой Империи. Я родился в заштатной советской провинции, населенной писателями и провидцами. Вспоминаю эту зиму блокадную жуткую, где дымился наш дом, подожженный буржуйкою, и пылали ракет осветительных радуги над подтаявшим льдом развороченные ладоги. Переживший здесь чувство и страха, и голода, полюбить не сумею другого я города. Испытав ностальгии и страдания острые, полюбить не сумею другого я, острого. Что могу написать я сегодня о Питере? Я хочу здесь остаться в последней обители, растворившись в болотах его голодаевых, где когда-то с трудом выживал голодая я. Мне хотелось бы браться над каменной лесенкой, безымянной остаться единственной песенкой, что и в трезвости люди поют, и в подпитии. Вот и все что могу написать я о Питере. Мы старые островитяне. Вадим Шефнер. Седьмая линия Васильевского острова, где между большим и средним проспектами располагался наш дом, берет свое начало от набережной Невы. Как известно по дерзкому замыслу Петра, Васильевские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы обывателем же Василия Островским вменялось в обязанность иметь лодки, дабы по этим каналам ездить. Однако первый Санкт-Петербургский губернатор, вороватый светлейший князь, герцог Ижорский, большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег, употребил на обустройство своего роскошного дворца на Василия набережной, развернув его фасадом вопреки воле государя к Неве, вместо здания двенадцати коллегий. За это Александр Данилович Меньшиков был, как известно, бит палкой лично государем, но ничего изменить уже было нельзя. Каналы получились узкие, непроточные и такие грязные, что их пришлось засыпать. Можно считать, что с губернаторами Питеру не везло с самого начала. Я родился в 1933 году, когда большинство старых питерских названий улиц, площадей, мостов и даже пригородов было уже изменено на новые, революционные Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили. Марсово поле называлось площадью жертв революции. Это название всегда представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в проспект 25 октября, а Садовую улицу 3 июля. В связи с этим рассказывали анекдот. Старушка спрашивает, скажи, сынок, как мне к Невскому добраться? А вот садись, бабка, на остановке 3 июля, как раз к 25 октября и доедешь. Что ты, милок, мне раньше надо. Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергов был переименован в Петродворец. Другое такое же переименование породило чисто питерскую шутку, непонятным москвичам как девичья хамилия Ломоносова, а ранее Нбаум. Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь, когда вернули старые названия, я сам стал пожилым, почему-то предпочитаю привычные моему уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, а улицу Первой Роты Первой Красноармейской. Я называю себя ленинградцем, ибо первыми словами, услышанными в детстве, были папа и мама, а третьим — Ленинград. Про дедушку Ленина и все его замечательные качества я узнал значительно позднее. Кроме того, мне трудно называть блокаду Петербургской. Конечно, умом я понимаю, что великому и многострадальному городу необходимо было вернуть историческое имя. Но для моего вымирающего поколения он навсегда останется Ленинградом. Будучи коренным Василия островцем или Василиостровитянином, я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так, не без удивления, я обнаружил, что название Голодай — отдаленный Приморский край Васильевского. К слову, голод никакого отношения не имеет. Просто заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправились сюда на взморье проводить свой «холидей». Название пригородного поселка Шушары — по московскому шоссе, тоже появилась при Петре Первом. Там на тракте стояла городская застава, и обыватели, имевших документ, пропускали в столицу, а беспатчпортную шушеру тормозили здесь, за пределами города, где она и селилась. Дом номер 38 по седьмой линии, где мои родители занимали узкую, как щель, 13 комнатушку с окном, упершимся в черный колодец двора, коммунальной квартире на втором этаже был шестиэтажным доходным домом 1909 года постройки. Сама квартира, прежде принадлежавшая, видимо, одной весьма состоятельной семье, до революции была довольно комфортабельной, о чем говорили липные узоры на высоких потолках прежних больших комнат, рассеченных тонкими перегородками на тесные клетушки. Свет попадал в наше окошко, только отраженный каким-то другим окном, выходившим в колодец двора. Этот замкнутый стенами двор жил своей отдельной жизнью. Жизнь здесь начиналась ранним утром, когда с Андреевского рынка сюда привозили на тележке бедоны с молоком и раздавались крики «Молоко! Молоко!». Потом приходил жестянщик, за ним точильщик ножей и резкий звук дребезжащих, а металлический брусок ножей и вилок будил всю окрестность. До сих пор эти звуки, умноженные колодцем двора, отражающиеся дворовым эхом, живут в моем воображении. Несколько лет назад со съемочной группой фильма «Атланты держат небо» я впервые после войны попал в свою старую коммунальную квартиру, и меня охватило странное ощущение, что был это не я, а какой-то другой человек, жизнь которого мне хорошо известна, но которого как бы и не существует. Дом наш, в детстве казавшийся огромным, с высоким липным фасадом и сохранившийся с дореволюционных времен красивой парадной, с литыми бронзовыми украшениями и цветными витражами на стеклах, теперь представляется уже не таким большим. Коммунальная квартира и наша комната оказались совсем уж крошечными и тесными. Да и бульвар перед домом стал совершенно другим. Еще на моей памяти на нем были посажены молодые лиственные деревца. В блокаду их спилили на дрова, а после войны почему-то посадили ели. И всякий раз, проходя по седьмой линии мимо родного дома, я с грустью вспоминаю довоенный лиственный бульвар. Кстати, когда началась работа над сериалом «Атланты держат небо», не обошлось без курьезов. Первые серии фильма первоначально монтировались на одной питерской студии. Для расшифровки содержания записей по хронометражу они привлекли студенток филфака Самарского университета, проходивших у них практику. И вот я читаю. Старый еврей идет по улице. Старый еврей входит в подъезд. Старый еврей поднимается по лестнице и звонит в дверь. И вдруг до меня доходит, что старый еврей — это я. И ведь ничего не возразишь. Все чистая правда. «Атланты держат небо» так же, как и другие фильмы творческого объединения «Атлант» «В поисках Идиша» и «Жить еще надежде», «Мой Питер», «Легенды и мифы Александра Городницкого», «Портреты на стене». Это эксперимент, попытка соединения документального кино с моими стихами и песнями. Я очень благодарен нашей творческой группе режиссеру Наталье Каспирович, монтажеру Дмитрию Сущеву, композитору Геннадию Цыпину и безвременно ушедшему нашему другу, замечательному оператору Семену Фридленду, за многие годы интересной и плодотворной работы. Отдельное спасибо режиссеру классику отечественной документалистики Юрию Хощеватскому, с которым мы создавали наше творческое объединение. Хочется верить, что впереди у нас новые фильмы. Кружится отражение дробя, в зеленой мойке облачная вата. Снимаю фильм про самого себя, смешно, конечно, но и грустновато. Припоминаю старое житье, Васильевский и линия седьмая, гремит оркестр медное литье, обозначая праздник первого мая. Поют гудки в невидимом порту, суля судам счастливую дорогу, и вкус лимонной корочки во рту слабеет, исчезая понемногу. Потом блокада, орудийный гром и дистрофии черная зараза. Мой старый дом сгорел в 42-м, я с той поры здесь не бывал ни разу. Я прожил жизнь вдали от этих мест, о прошлом забывая постепенно. Зачем вхожу? Я в старенький подъезд, ступая на знакомые ступени. Зачем смотрю в забытое окно, в чужом дому смущенный и неловкий? Соседи переехали давно, кто на Смоленке, кто на Пискаревке. Шумят бомжи под окнами в саду входная дверь клеенкою обита. Я ничего здесь больше не найду из детского утраченного быта. Не наводи, приятель, объектив, не надрывай мне уши канонада. Вторично в реку времени войти я не могу. Да это и не надо. К трехсотлетнему юбилею Питера рядом с нашим домом поставили бронзовую фигуру бомбардира Петровского сподвижника Василия Корчмина от которого, по легенде, Васильевский остров получил свое название. За его спиной до войны был кинотеатр «Форум», сгоревший блокаду, потом кинотеатр «Балтика», а сейчас элитный жилой дом. На другой стороне нашей улицы, на шестой линии, в Троекуровском особняке, в втором каменном строении Петербурга после Меншиковского дворца, находилось отделение милиции. Кстати, в детстве я очень хотел стать милиционером. Меня привлекали их замечательные белые формы и белые каски с двумя козырьками спереди и сзади. Потом я, конечно, хотел быть пожарным, поскольку неподалеку располагалась пожарная часть. На углу седьмой линии из Среднего проспекта, где теперь вестибюль станции метро Василия Островская, дежурили извозчики в высоких черных пролетках с откидным верхом и лаковыми черными крыльями. Звонкая цокань конских копыт по еще булыжной мостовой Ржание и всхапывание лошадей, ласково зазывающие голоса извозчиков, ударяющие в ноздри острый запах лошадиного навоза, населяли мертвые каменные городские просторы реальной жизнью окрестной деревенской природой вытравленной нынче смертоносной гарью отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Давида Самойлова. «Звонко цокает кованый конь, а булыжник в каком-то проезде. Мои отец и мать родились в губернском городе Могилеве в Белоруссии, откуда отец приехал в Ленинград учиться в конце 20-х годов. Родителей матери я практически не помню. Они умерли в эвакуации в Свердловске в годы войны. Дед мой по отцовской линии был по профессии шорником и имел в Могилеве собственную мастерскую. Переживший трех царей, он отличался крепким здоровьем, религиозностью и редким трудолюбием. Работал, не покладая рук, до 80 лет и умер, простудившись на чьей-то свадьбе, 84 года. Более всего любил париться в русской бане. Отец мой вспоминал, что уже в последние годы жизни деда, приезжая из Ленинграда в Могилев, он возил его на извозчике париться в баню, поскольку без посторонней помощи дед уже добраться туда не мог. В бане? Однако отец старался сесть от деда подальше, чтобы не ошпариться брызгами кипятка, долетавшими из его шайки, так как сам горячего пара не выносил. У меня хранится чудом уцелевший рыжий и выцветший фотоснимок 1911 года, на котором изображен дед за станком в своей мастерской и стоящий рядом трехлетний отец. Смотря на него, я с грустью думаю, что почти ничего не знаю о своей родословной. Судя по воспоминаниям отца, к большевикам дед относился сдержанно, хотя именно им почему-то, возможно, из-за недостаточного технического образования, приписывал заслуга изобретения – радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. «Нет-нет, это сделали они и сделали специально», – говорил он моему отцу, с опаской косясь навещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. «И знаешь зачем?» чтобы никто не мог думать сам, потому что если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может. Много лет спустя, в декабре 1961 года, когда я впервые отправился в океанское плавание на военном экспедиционном паруснике «Крузенштерн», оригинальное высказывание деда нашло неожиданное подтверждение в реплике нашего замполита. Когда я спросил его, почему по принудительной трансляции на судне весь день оглушительно грохочет радио, забивая уши, он ответил, «А это специально, чтобы матрос много не думал, за него другие думают». Что же касается заблуждения о могуществе большевиков в области науки и техники, то оно до сих пор бытует довольно широко. Вспоминаю, как в начале 80-х уже на другом судне, где я прочел для экипажа лекцию о древе континентов, Другой замполит спросил у меня. «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» «Кто это мы?» — переспросил я. «Как это кто?» — удивился замполит. «Конечно, партии и правительство». «Нет, что вы», — замялся я. «Человечество пока не в состоянии управлять таким сложным процессом». «Плохо работаете», — отрезал замполит. «Должны научиться». «А в пору перестройки и распада Советского Союза мне домой в Москве?» Позвонил корреспондент BBC. «Профессор Городницкий, мне вас рекомендовали как специалисту по строению земной коры. Мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали заявление с Звияды сахурдии что большевики специально устраивают землетрясения в Закавказье, чтобы подавить Грузии движение за независимость». «Конечно, большевики многое могут», — ответил я, — «но специально устраивать землетрясения они, слава богу, еще не научились». Поэтому заявление Гамса либо глупость, либо, что вероятнее, политическая провокация. Бабушку свою по отцовской линии я помню смутно. Облик ее ассоциируется в памяти с острым ароматом антоновских яблок, лежавших на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений, сияющим, подобно вечернему солнцу медным тазу, в процессе чего детям разрешалось лакомиться пенками. Была она непревзойденной мастерицей по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению тегелех, маленьких орешков из теста, вываренных в меду. Двигалась она и говорила тихо. Когда немцы занимали Могилев в августе 41-го, она, уже покинув дом, решила вдруг вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо помня немецкую оккупацию Могилева 1918 году, когда немцы торговались местным населением и не вмешивались в его внутренние дела. Вместе с несколькими тысячами могилевских евреев она и ее сестры в октябре 1941 года погибли в местечке Пашково под Могилевым. Это было место, где впервые испытывались немцами печально известные душегубки. А отец мой своей скромностью, трудолюбием и любовью к порядку пошел в деда. Более строптивым характером обладал его младший брат Борис, мой дядя, ставший потом профессиональным военным. В 1916 году, пяти лет от роду, когда в Могилев, где размещалась ставка Верховного командования русской армии, прибыл Николай II, он ухитрился чуть не попасть под царский автомобиль, неожиданно перебежав перед ним улицу. Происшествие это не обошлось без вмешательства полиции и последующей взятки полицмейстеру, чтобы замять дело. В 15 лет дядя мой добровольцем вступил в Красную армию. В конце 30-х годов на Дальнем Востоке, где он уже офицером служил в химических частях, чуть не загремел вместе с другими офицерами их полка по обвинению в шпионаже в пользу Японии. В отличие от других, его тогда, в связи с фамилией Городницкий, обвинили в шпионаже в пользу Польши. Все обошлось по чистой случайности. Ежова сменил Берия, и репрессии были временно приостановлены. Помню, как в 39-м проездом в Мурманск на Финскую он появился в нашей тесной комнатке на Васильевском, в дубленном, остро пахнущем овчиной полушубке, туго перепоясанном портупеей с кобурой, с кубарями в петлицах, сразу заполнив своим громким голосом и воинским снаряжением все наше небольшое жизненное пространство. Пережив отечественную и дослужившись до подполковника, дядя вышел в отставку и поселился в Саратове. Был он в свое время изрядным сердцеедом. Вспоминаю, как в 1966 году мы вместе с моим тогдашним начальником Николаем Николаевичем Трубячинским промозглую осеннюю погоду прибыли в командировку, в находку, военную гидрографию, договариваться о совместной экспедиции. В городской гостинице «Восток» пожилая хмурая администраторша нам сказала, что мест нет и не будет, да и вообще гостиница эта для интуристов. «Я знаю, что надо делать», — шепнул мне в ухо Николай Николаевич. «Надо вложить в паспорт два червонца и дать ей». Так я и поступил и сказал, просовывая в окошечко паспорт. «Может быть, мы оставим паспорта на случай, если место вдруг освободится?» «Да зачем мне ваш паспорт?» — строго спросила администраторша и отпихнула его ладонью. Паспорт упал на ее столик и раскрылся, обнаруживая две красненькие бумажки. К моему удивлению, неприступная дама, даже не взглянув на них, с интересом прочитала мою фамилию и спросила. — Это кто Городницкий? — Я, Городницкий, несколько смущенный своей популярностью, в этом далеком краю произнес я. — Подождите, — сказала она, вдруг покраснев, и начал поправлять свою химическую прическу. — Вас двухместный люкс устроит? — Тогда давайте и второй паспорт. — Польщенный таким безотказным действием своей фамилии... И, приписывая все это, конечно, собственным песенным заслугам, я заполнил наши гостиничные анкетки. Когда я их передавал, она спросила, — Лейтенант Городницкий, Борис, вам родственник? — Только не лейтенант, а подполковник. Наконец, начиная что-то понимать, ответил я, — дядя мой. — Ой, у меня смена через час кончается. Можно я к вам зайду? Вы мне про него расскажете. Всю жизнь его помню. Мать моя родилась в многодетной семье, где было семеро детей. Всем им, несмотря на нужду, дали образование. Отец и мать познакомились в 1923 году в школе во время соревнований на лучшую устную газету. В то время в моде были разного рода кружки, один из которых литературный, собирался обычно в обширной квартире школьных друзей отца Гордону. Душой кружка был старший из братьев Гриша Гордон, впоследствии ставший журналистом и рано ушедший из жизни. Второй брат Павел Гордон, возможно, под влиянием этого кружка, стал известным поэтом-переводчиком, взяв себе в качестве псевдонима звучную фамилию Кобзаревский. Переводил он в основном стихи белорусских поэтов, а кроме них еврейских, латышских и таджикских. Жил он и умер в Ленинграде. До сих пор помню его замечательную библиотеку в квартире на 5-й Красноармейской, угол Московского, неподалеку от старинного каменного верстового столба, поставленного еще при Екатерине II. Его именем названа одна из улиц в Могилеве. В 1925 году родители расстались. Отец поехал учиться в Ленинград, а мать в Москву, где пыталась поступить в МВТУ имени Баумана. Она сдала приемные экзамены, но не была зачислена по социальному положению. Тогда она поступила учиться в педагогический техникум, который окончила в 1928 году. После этого ее направили на работу в Сибирь, в Алтайский край, в глухую деревню вознесенская Рубцовского района, где впервые организовали школу. В непривычной для нее сибирской обстановке приходилось нелегко, тем более что местные власти всячески старались привлечь ее к коллективизации. Отец посылал ей письма из Ленинграда чуть ли не каждый день. Он в это время учился в ленинградском фотокинотехникуме, куда поступил в 1926 году стипендии ему не полагалось из за неприглядности социального происхождения сын кустаря приходилось поэтому работать чтобы прокормиться в те поры в учебных заведениях существовали на общественных началах трудовые артели подыскивавшие для студентов временную работу через такую артель отец устроился ночным сторожем поскольку дни были заняты учебой Директором фототехникума в годы, когда там учился отец, был профессор Ленинградского технологического института Дмитрий Ильич Лещенко, друживший с первым наркомом просвещения Буначарским, который, приезжая в Ленинград, всегда останавливался у него. В 1917 году, когда Ленин после июльских событий скрывался в разливе, Лещенко фотографировал его для фальшивого удостоверения загримированным под рабочего сестраецкого завода. Техникуме он читал на первом курсе неорганическую химию, но на его лекции приходило множество студентов со старших курсов. Читал он захватывающе интересно. Рассказывая о химии, часто приводил примеры из истории революционного движения, участником которого был сам. Помимо работы ночными сторожами и грузчиками студенты фототехникума время от времени преробатывали на киносъёмках как статисты. Работа эта была лёгкой, а заработок вполне приличным. Как раз в это время Эйзенштейн снимал в Ленинграде фильм «Октябрь». Помощниками его были Александров, Штраух и Гаморов. Оператором фильма был Эдуард Тесе. Поскольку съемки начались в мае 1927 года, все студенты, в том числе и отец, старались пораньше сдать экзамены, чтобы освободить время. Сдав экзамен досрочно, отец чуть ли не каждый день ездил на съемки то в Смольный, то в Петропавловскую крепость, то на станцию Кушелевка. Наряду с участием в массовках, он работал разнорабочим на съемочных площадках, расставлял осветительные приборы, разматывал кабели или подвозил из арсенала винтовки. Позднее, научившись обращаться с прожектором, он стал осветителем на вечерних съемках. Отец вспоминал, что в фильме «Октябрь» профессиональных актеров почти не было. Ленина, например, играл рабочий цементного завода Никандров, имевший с ним портретные сходства. Ему пошили костюм, пальто и кепку, а на голове выбрили лысину. В роли Керенского снимался также похожий на него студент университета. Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого был занят какой-то зубной врач, также обладавший большим сходством с героем. Можно было только поражаться терпению и выдержке Александрова и Штрауха, которые дрессировали непрофессиональных актеров. Больше всего возни было с Некандровым, часто не понимавшим, что от него требуется. Обычно на массовках его не показывали. Поскольку отец работал в съемочной группе, ему было поручено привозить Никандрова на съемки в Смольный, где специально была выделена комната для гримировки. На съемочную площадку Никандрова выпускали в самый последний момент. Это производило такое впечатление, что все солдаты и матросы, участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, Не надо было искусственно подогревать энтузиазм масс. Присутствующие кричали «Ура!» и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке. Однажды отцу в очередной раз поручили привести Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в гостинице «Европейская». Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в уже упомянутый ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и, изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался и кричал «Кого забираете, гады? Я Ленин, я вам свободу дал». В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, Дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали, ждите в милиции, мы позвоним по подвойскому. Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно, лицо обрюзгшее, под глазом огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там Никандрову устроили изрядную выволочку загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации революционных рабочих и крестьян. На деньги, заработанные на съемках, отец купил себе шапку, ботинки и большую деревянную фотокамеру формата 13х18 для занятий фотографией. Старинный этот фотоаппарат я хорошо помню. Он стоял в нашей комнате на Васильевском и сгорел в блокаду вместе с домом. Помню также необычную фотографию, где отец, игравший в массовке рабочего, снят сидящий между Лениным и троцким В феврале 1930 года мать приехала к отцу в Питер из Алтайского края, где работала учительницей, и они поженились. Все имущество молодой семьи в 13-метровой комнатушке на седьмой линии Васильевского острова, полученной отцом, состояло из ломберного столика, двух штульев, раскладушки и табуретки. Отец в это время работал ото-кинотехникуме и, и учился заочно в Московском полиграфическом институте. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на восьмой линии и поступила на заочное отделение физико-математического факультета педагогического института имени Герцена, который окончила в 36 когда мне было уже три года. Родители дома почти не бывали, днем они работали, а вечером учились поэтому большую часть времени в первые мои четыре года я проводил с няньками. Институт нянек в Ленинграде в начале 30-х был весьма распространенным и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые из псковских, новгородских или вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром на уроки в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Местами ежедневных прогулок были бульвары на седьмой линии или Большом проспекте, а при дальних прогулках — Соловьевский сад на углу первой линии и набережной. В Соловьевском саду с его стройным румянцевским обелиском, увенчанным бронзовым орлом и гордой надписью румянцева Победам» по субботам и воскресеньям играл обычно военный духовой оркестр. Исполнялись по большей части старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто звучавший вальс «Осенний сон». Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то теплой и влажной рукой осторожно берет тебя за сердце. Может быть, именно поэтому всю жизнь более всего я люблю вальсы. Навсегда остался в памяти старинный марш прощание славянки, уже через много лет снова вернувшийся ко мне со сцены МХАТа в финале «Трех сестер». Я люблю духовые оркестры. Что других мне оркестров нужней? Это все начинается с детства, с довоенных забывшихся дней. Те старинные, слушая марши, что запомнил тогда наизусть, Почему-то я делался старше и впадал в непонятную грусть. Поистели нашивки и канты, неуместны в эпохе другой. Те военные спят, оркестранты, кто под Гатчиной, кто под Омгой. Позабыть бы давно это надо, где обратно дорогу найду. Догнивает пустая эстрада в Соловьевском осеннем саду. Мне оркестр духовой не поможет. Впереди холода и дожди. от чего же, скажи, от чего же? снова сердце заныло в груди. Не вернуть мне Васильевских линий, что я в жизни хорошего знал. Все уходит, как в фильме Феллини, где всегда не изменен финал, где теряешь и дом, и подругу, и годами налаженный быт, а оркестр все ходит по кругу и веселые марши трубит. Одна из моих нянек, Набожная старуха из-под крестец во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы. Строго-настрого наказал не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевание. Торжественность мрачноватого этого обряда, усугублявшаяся, казавшейся мне странной неподвижностью лежавшего человека, бредное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма. Необычно выпивавшиеся слова — Терпкий запах плавящегося воска все это внушало тоску. Побуждало скорее выйти наружу под яркий солнечный свет на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающей тайной смерти и понял тогда только одно смерть — это неподвижность. В 36-м году с собора сорвали кресты, и церковь свое существование прекратила. Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прививали странный знак «Оса-Авиахима» с винтовкой, пропеллером и противогазом, напоминающий языческий тотем, который должен был защитить жилище от беды. Увы, не защитил. Поскольку мать и отец нередко возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве, как правило, укладывали няньки. Так что я хорошо запомнил и полюбил старые народные и колыбельные песни, которые они пели. Больше всего запомнились мне две песни. Одна из них начиналась строчками. «Спи, дитя мое, усни, Сладкий сон к себе мани, В няньке я тебе взяла Ветер, солнце и орла». Вторая, которую я, конечно, так же, как и первый услыхал впервые от своих нянек, считал народной, начиналась так. «Не осенний мелкий дождичек Брызжет, брызжет сквозь туман, Слезы горькие льет молодец На свой бархатный кафтан. Уже через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной песни принадлежат Якову Полонскому, а второй — другу Пушкина Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти, как одни из первых в жизни. Стена, как Ванька-встанька, от двери до угла, Поет мне песню нянька про солнце и орла. Крестецкую растяжкой коверкая слова Садится солнце тяжко в окне за острова. Орел, избегнув сети, летит к себе домой. Струится теплый ветер по линии седьмой. Июньское бесцветье и тридцать пятый год. Струится пыльный ветер вдоль запертых ворот, у близкого причала качая корабли. Вот здесь мое начало и край моей земли, где то, что в коммуналке и то, что за стеной, покачивает валкой единою волной. Та песня, что надолго мне на душу легла как ощущение дома и света, и тепла. Что касается самого Пушкина, то первая картинка, увиденная мной на стене нашей узкой комнатки, большой работы Тропинина портрет Пушкина с перстнем на пальце. Отец вырезал эту литографию из какого-то журнала и повесил над моей кроватью. Так что с Пушкиным я знаком почти с самого рождения. А с улицы и с черных репродукторов гремели другие песни и марши, заполняя собой окружающее пространство и призывая воевать и строить. Нам нет преград на море и на суше. Мы железным конем все поля обойдем. Сталин — наша слава боевая. От песен этих становилось весело и тревожно. Хотелось маршировать вместе со всеми, бороться и обязательно побеждать. Только через много лет, привыкший к этим песням, как к неотъемлемой частью моей жизни я вдруг обратил внимание на то что почти ни в одной из них нет местоимения я вместо него всегда безликое мы так исподволь через песню в подсознание слушающих вливалась привычка все делать строим по команде сеять строить воевать ненавидеть и даже любить сейчас когда в дни первого мая или седьмого ноября я вижу на улице редеющие группы плохо одетых стариков с орденскими колодками размахивающих красными флагами и распевающих над треснутыми голосами эти старые песни. Сердце мое сжимается от жалости к ним и горечи за наше обманутое поколение. Что же касается песен времен революции, то их тоже, конечно, пели, но постепенно они как бы уходили из жизни. Это относилось и к «Варшавянке», и к «Выжертву и упали в борьбе роковой» и ко многим другим песням набирающему силу авторитарному режиму, хотя еще и называвшему себя революционной властью. Такие песни были уже не нужны. Мне вспоминается небезопасная шутка отца. Мы с ним стояли на краю тротуара на Большом проспекте. А мимо нас шагом двигался кавалерийский эскадрон в Буденновках с алыми звездами и шишаками сверху. Эскадрон лихо распевал «Интернационал». Когда я спросил у отца, для чего на Буденновках эти суконные шишечки сверху, Их еще называли громоотводами. Он, усмехнувшись, сказал, «А ты слышишь, они поют, кипит наш разум возмущенный!» Вот через них пар и выходит. Моя теща Нина Ивановна Сундарева как-то в разговоре заметила, что почти все песни революции переводные, пришедшие к нам с Запада. Ни одна из них практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же «Варшавянка». Красноармейцы на гражданской войне у костров, подальше от бдительных комиссаров, эти песни не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные. О чем это говорит? Не о том ли, что сам дух революции, бунта, бессмысленного и беспощадного, чужд российской душе? Слушайтесь в раздумчивый тон русских народных песен. Вы не отыщите в них и следа грозных мятежей, не раз сотрясавших империю. Даже гениальная стерилизация блоков двенадцати. Уж я ножичком полосну-полосну. Кажется, на этом фоне чужеродный и явно звучит из уст маргиналов, которым на спину-пнадо бубновый туз. В 1933 году отец перешел на работу на картографическую фабрику военно-морского флота, где проработал почти всю жизнь, около 35 лет. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории гидрографии ВМФ в нашей стране. Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам засыпая, я видел отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался, и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний было набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир. Под сырым, пронизывающим до костей балтийским ветром, поскипывали у причалов самые разные суда. От гигантских, так мне тогда казалось, пароходов, до маленьких, густо буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой Французской революции Сен-Жуст, демулен мулен Робеспьер. Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилось «По морям, морям, морям, морям, нынче здесь, завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь, уже не на земле, а в другой, хотя и близкой, не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Осипа Мандельштама. «Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло». Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской стороне. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки настоящие путешествия через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком, объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни, для каждого маршрута свой, чтобы можно было опознать в темноте нужный номер. Сейчас трамваев в Питере почти не осталось. Их вытеснили на дальние окраины, пахнущие бензином автобусы и маршрутки. А жаль. Прощай, трамвай, прошла твоя пора. Ты вровень стал с ненужными вещами. Тебе вчера лишь оды посвящали, а нынче выгоняются двора. Прощай, трамвай, не надо лишних слов. Ты в прошлое ушел. Не на тебе ли сквозь питерские черные метели летел навстречу смерти Гумилев? На рубеже изменчивых времен Не ты ли вызывал в сердцах стесненных церквей большевиками разоренных и с детства возвращенный перезвон? В блокадные лихие времена, будя людей неугомонным звоном, внушал ты горожанам истощенным «Мы победим!» и кончится война. «Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть по площадям и набережным старым, тебя автобус не заменит впредь бензиновым чадящим перегаром». Забуду ли мальчишеских времен былой азарт? По островам зеленым ты двигался к футбольным стадионам, обвешанным людьми со всех сторон. В далекие студенческие дни ты неизменно доставлял нас к цели. Через дожди, и туманы и метели светили разноцветные огни. Теперь к паре не возвратишься той, когда во тьму мы вглядывались зорко, где шла зеленоглазая семерка, и желтоглазый шел двадцать шестой. Прощай, трамвай, ты устарел давно. С тобою завтра встретимся едва ли. Те парки, где трамваи ночевали, распроданы теперь под казино. Прощай, трамвай, скорее уезжай, твой звон я не услышу с позаранку. Ты вытеснен сегодня за гражданку, за купчина, за охту, за мажай. Прощай, трамвай, судьба твоя темна, мы оба уходящие натуры. Два персонажа той литературы, которая сегодня не нужна. В зоопарке, налюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на американские горы. Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым, головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга. Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть доктора Айболита, я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись «Бармалеева улица». Вот оно что. Оказывается, даже улица есть в честь Бармалея. Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый английский купец Бромлей, по фамилии которого и была названа улица. А уже по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою. Последние годы, приезжая в Питер, я часто останавливался на петроградской стороне в квартире моего друга-исследователя литературы Серебряного века и творчества абериутов профессора Александра Аркадьевича Кабринского. До своего переезда жил он на улице Подковырово, параллельно которой идут улицы Подрезово, бармалеева и Плуталово. Само перечисление этих чудесных названий уже почти готовая стихотворная строчка. Несколько лет назад я написал песню на Петроградской которую профессору Кабринскому и посвятил. Подковырово, подрезово, Бармалеева, плуталова, Успокой меня нетрезвого, подбодри меня усталого. Ах, родная Петроградская, меж большой Невой и Невкою. Там примеры нынче брать с кого? Там влюбляться больше Невкого. Почему в моих глазах тоска, на губах моих ирония? По Виденской и Полахтинской ходят люди посторонние, Ходят с вечера до вечера, по Зверинской и по Гатчинской. Здесь искать не больше нечего, все было и смыто начисто. Бармалеева, Плуталова, только разве дело в имени? Все подруги стали старыми, все друзья мои повымерли. Ты меня припомни, Резвого, дай мне запах снега, Талова, подковырова, подрезово Бармалеева, Плуталова. Любил я и праздничные демонстрации, особенно первомайские куда отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Второй вариант был гораздо привлекательней, поскольку колонна карт-фабрики обычно возглавлял большой военно-морской оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. Да и сама морская форма осталась любимой на всю жизнь. Когда в марте 1985 года неожиданно выяснилось, что у отца рак легких, и оперировать его бесполезно, я, пытаясь отвлечь отца от размышлений о болезни, уговорил его начать писать воспоминания о своей жизни. Поначалу он никак не мог к ним приступить, но, будучи человеком крайне трудолюбивым, понемногу втянулся в это занятие и успел написать довольно много. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнание своих даже самых, казалось бы, близких корней. Из записок его я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одной комнате даже не догадывался. Например, о том, как в 1949 году, когда началась борьба с космополитами, отца чуть не посадили по ложному доносу, и наших соседей по квартире вызывали в Министерство государственной безопасности, чтобы они дали на него показания. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными. Более всего отец любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил свою жизнь. Работу на картфабрике он совмещал с преподаванием в Ленинградском полиграфическом техникуме и академии А выйдя на пенсию, руководил дипломными проектами и принимал постоянное участие в конкурсных комиссиях Ленинградского общества научно-технических изданий, заместителем председателя которого был много лет. Беря в руки красивую и изданную книгу, он всегда радовался. Как-то он сказал, что брать в руки неряшливо изданную или грязную и затрепанную книгу хорошего автора так же неприятно, как общаться с умным и талантливым человеком в грязной и рваной одежде. Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным буквам к пяти годам. А стихи запоминал со слуха довольно легко и очень любил читать их во время прогулок совершенно незнакомым людям. Вот что написал в своих записках отец без тени юмора. На бульваре Алик мог подойти к сидящему на скамяке человеку и спросить «Дядя, вы знаете стихи про Рочерюскинцев?» Если тот говорил «нет», Алик выпаливал ему это стихотворение от начала до конца. Вот откуда у него появилась любовь к публичным выступлениям. «Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию, в Могилев или под деревню Полыковичи, на Полыковские хутора». После тесной, василеостровской комнатушке и питерских дождей белорусской солнечной деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брежат протяжные белорусские песни, и до сих пор звенит в ушах лихая лягониха с замечательными четырехсложными рифмами. лявониха душа ласковая, черевичками поляскивала. Не броню своих дней остаток, собирая в дорогу кладь. Бог послал мне восьмой десяток, а ведь мог бы и не послать. Я в грядущем себя не вижу. Дунет ветер и нет меня. Мне сегодня прошлое, ближе день становится ото дня. Постепенно впадая в детство, как и прочие старики. Я пытаюсь в него вглядеться ветхой памяти вопреки. Вспоминаются, как ни странно, ветки яблонь над головой, проступающий из тумана год далекий сороковой. Вспоминаю седой от пыли, Белорусский пологий шлях, где с родителями мы жили на Полыковских хуторах. До военного дня горенье убирает фитиль в окне, Доспевает в тазу варенье и обещаны пенки мне. Средки яблок лежат под крышей, мать смеющаяся жива, Где теперь я еще услышу эти ласковые слова. Сладко пахнет ванилью тесто, полыхает, как солнце медь, Для того и впадаем в детство, чтоб счастливыми умереть. Собирались мы поехать в Белоруссию под Могилёв и в 1941 году, но в мае отцу задержали зарплату, не на что было купить билеты, и родители сняли дачу под Вырицей в Ленинградской области. Это нас спасло. В сороковом году у меня вдруг отыскали музыкальный слух, и родители загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 41 отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии и производство клише для высокой печати, который ему перевели на сберегательную книжку. Было решено купить пианино. Однако внезапно грянувшая война нарушила эти наивные планы. Что касается вклада на сберкнижки, то мать смогла получить его только в 44-м в эвакуации в Омске. Этих денег хватило на то, чтобы купить на казачьем базаре на неделю хлеба, масла и яиц. Так что не могу сказать что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выеденного яйца. В том же сороковом году меня отдали для подготовки к школе в частную немецкую группу, где попутно обучали немецкому языку, столь же модному тогда, как теперь английский. Занятие вела опрятная невысокая старушка Агата Юльевна. Мы изучали немецкий алфавит, ставили какие-то пьески на немецком языке, разучивали песенки. Однако времени на изучение немецкого мне также не хватило, началась война. Колыбельная на три такта, отлетающий стаи крик. Вспоминаешь про детство, так-то, это значит, что ты старик. В календарь и на паспорт глянь-ка, вспоминая далекий год, эту песню негромкая нянька над тобою в ночи поет. Довоенные бодры марши, молодая шумит листва, солнце красной косынкой машет, уплывает за острова. Там костюмы другой эпохи, Там газеты сулят беду, И оркестра, глухие вздохи В Соловьевском слышный саду. Колыбельная на три такта Возвращает меня назад. На родную мою Итаку, Мой покинутый Ленинград, Там баюкает спящих вьюга, Там морозная бирюза. Обними же меня, подруга, И в мои загляни глаза. Ты увидишь в них синь залива До военных забытых лет, и зеленое пламя взрыва и прожектора дымный свет. И когда по ночному тракту я отправлюсь к себе домой, колыбельную на три такта, мне вдогонку негромко спой, колыбельную на три такта, надо мною негромко спой.